Свадебный ужин – мероприятие довольно тоскливое. Конечно, выпить и закусить наверняка дадут, если тебя после ЗАГСа вообще пригласят посетить это мероприятие. Но в самом застолье есть масса неприятных аспектов. А чего еще ожидать от сборища очень мало или совсем незнакомых людей совершенно различного возраста, национальностей и вероисповедания? Самый кошмар – это публичное целование обженившейся пары. Происходит все так. Сначала какая-нибудь наиболее мерзкая тетушка со стороны невесты обводит захмелевшими глазами гостей и козлиным голосочком начинает выкрикивать «А салат-то горький!» На что остальные, вполне взрослые, между прочим, люди и даже не всегда идиоты, создают дебильное выражение на лице и начинают перечислять, что еще на этом столе вызвало у них такую горечь воспоминаний. Молодожены понимают, что данные выкрики – тайный масонский знак, который от них требует встать и поцеловаться при всем честном народе. Кто придумал этот кошмарный обычай, никто не знает. Есть только одна надежда на то, что этот негодяй уже умер. Так ему и надо. Второй кошмар за свадебным столом – это тосты. Ладно еще, когда встает отец со стороны невесты и с ненавистью глядя на отца мужа, начинает беззастенчиво врать, как он счастлив породниться с этим семейством. И это пережить можно, потому что отец, как правило, немногословен. А вот когда поднимается какая-нибудь тетушка и заводит свои серенады, впору просто повесится. Особенно от стихов ее собственного сочинения. Впрочем, иногда бывает забавно, когда она от своих виршей сама начинает плакать. В этом случае рекомендуется подбадривать ее взрывами издевательского смеха. Но самый кошмар – это когда старая клюшка заводит какую-нибудь легенду или не дай бог притчу, бородат которой покрывает весь свадебный стол. В этом случае я рекомендую незаметно воткнуть ей в ногу вилку. Впрочем, даже это может не помочь. Твой тост должен быть краток, лаконичен и остроумен. Помни о том. Что произносить его необходимо в самом начале свадебного вечера. Потому что после пары десятков тостов ты можешь забыться и наговорить такое, что навеки закроет для тебя дом молодой семьи. Но и шутить надо осторожно. Анекдоты про беременных могут быть неуместны, если невеста на восьмом-11 месяце. Обойдись чем-нибудь нейтральным. На свадьбе хорошо идут политические анекдоты и шутки про чукчей. Собственно, гости уже под газом и весьма благодарно выслушивают даже самые тупые хохмы. Кстати, за столом не следует заговаривать с незнакомыми людьми на какие-либо темы, кроме погоды. Спрашивать у соседа слева, а кто вон та кошмарная рожа напротив, неэтично, потому что это может оказаться его жена. Если захотелось подраться, лучше всего выбрать объект со стороны. Чужая свадьба, гуляющая в соседнем зале, вполне подойдет потому что за дракой последует бурное примирение, после чего выпивка и закуска за вашим столом удвоится. Уходить следует примерно за полчаса до окончания свадьбы. Это в том случае, если холодильник дома полон. Если нет, тогда, разумеется, имеет смысл остаться и набить десяток сумок оставшимися продуктами и алкоголем, мотивируя это мистической собачкой-жучкой, которая, дескать, ждет дома. Вот, пожалуй, и все. Надеюсь, что эти советы тебе помогут, и свадебное мероприятие из тоски зеленый превратится в увеселительную прогулку.